Оставалось еще одно дело, которое она хотела выполнить сегодня, прежде чем закончить патруль, вернется, примет душ, поезд и распакует вещи. «Дежурный», — сказала она, дважды сжав наушник. «Крутоешь на пульте», — прозвучало из наушника после короткой паузы. «Привет, Флешетта. Закончила с теми парнями?» «С ними закончила, но ночной патруль лучше закончим в одиночку». «Извини, надо было тебя предупредить. Обычно с ними не так уж и плохо». Ага, значит, она всегда такая. Территория незнакомая. Если встречу Кейпа, может, будет нужна информация, чтобы знать, во что вмешиваюсь? Конечно, я никуда не собираюсь. И, кстати, я вспомнила, что кое-кого встречала тут во время нападения Левиафана. Что ты можешь сказать о Кейпе с игрушечными животными? «Как там моя? «Кукла», — ответил Крутыш. Ее костюм похож на платье кукол викторианской эпохи. Такие фарфоровые куклы делали лет 150 назад». А! Неожиданно. Ну какой парень знает так много о куклах? Она бродяга. Продолжил он. Студентка-дизайнер. Использует костюмы и чучело, чтобы создать себе имидж и репутацию. Ориентировочный рейтинг «Властелин-6», но мы не видели боёв с её участием, кроме Левиафана. Студентка. Значит, где-то поблизости есть институт? Нет больше института. Капут ему. Хм, дай-ка посмотрю. Последнее, что мы слышали, она обосновалась между мостом, где был институт, и озером в центре города. Если я правильно помню, там очень мало что сохранилось, чтобы можно было жить. В одно из ночей на нее наткнулась Виста, но она сейчас спит, а мы по горло в можной работе, так что... Значит, ты не знаешь точно, что там произошло, и я буду работать вслепую. Но она же и безобидная вроде, это кукла. В такие времена безобидных нет флешетто, — ответил Крутыш. Верно. Флешетта вспомнила, как только что женщина пустила кровь обидчику. «Слушай, легче всего туда попасть вот как. Идёшь к озеру на северо-западе и обходишь его по периметру до северного конца. Территория, на которой ее можно найти, должна быть не шире одного-двух кварталов. Если она не спит сейчас. Тут мне стояк все уши прожужжал, похоже, хочет устроить вечернюю поверку и кратко отчитаться за свой ночной патруль. Так что я замолкну, пока тебе не понадоблюсь, окей? Конечно». Флешетта сориентировалась по берегу океана, посчитав, что в этом направлении восток, и пошло на северо-запад, как и предлагал Крутыш. Она передвигалась по земле, пробираясь через залитые воды пространства, страя двигаться побыстрее. Патруль с призрачным сталкером закончен, никому ничего не надо доказывать. Озеро, оставленное Левиафаном на месте центра города, нашлось быстро. Улицы были залиты водой, и потому кратер можно было отличить только по заграждениям вокруг и по темному пятну под водой в том месте, где не было ничего, отражающего свет. В центре озера громоздились островы упавших зданий, оранжевый свет от огня на верхнем этаже одного из зданий. Возможно, кто-то переплыл к этому дому и остался там. Возможно, там было безопаснее, чем на улицах. Кратер был окружён оранжевыми полосатыми барьерами с сигнальными лампами и переносными цепными заграждениями, Соединенными между собой и создающими сплошный барьер вокруг дыры. Флешетта шла вдоль ограждения, что примерно вдвое уменьшало область, за которой следовало следить на случай приближающейся опасности. Правый указательный палец лежал чуть ниже спускового крючка арбалета, а в левой руке она сжимала пригоршню дротиков. Огромная воронка, сделанная Левиафаном, была округлой формы и настолько большой, что флешетта не могла точно сказать, где она повернула, и стала идти скорее на запад, чем на север. Здания были покрыты свежими граффити. Некоторые предупреждали не приближаться, другие были грубо нарисованными знаками бродяг. В одном месте из обломков разрушенных зданий были сделаны баррикады в переулках и перед дверями домов. Целых зданий здесь почти не осталось. Слева был гигантский омут, а два квартала справа, насколько можно было разглядеть в лунном свете, были повреждены так, что жить там было нельзя. На одном из перекрестков, на двух противоположных стенах, краской из баллончика были нарисованы вертикальные желтые линии. В воде стояли дорожные конусы, некоторые из них поломанные, оранжевый полосатый барьер, остатки желтого дождевика. Все это было притоплено обламками, вместе с линиями на стенах аккуратно разложенный мусор образовывал яркую границу. Она перешагнула черту и тут же почувствовала сопротивление. Только через секунду она смогла понять, что это было, нить блеснула в лунном свете. Послышался глухой всплеск, с ближайшей крыши спрыгнула четырёхметровая горилла и приземлилась аккурат перед девушкой. Горилла бешено взмахнула лапами, не задев ее, затем ударила кулаками в воду перед собой, разрушив одну из сторон полосатого ограждения. Флешетта приготовила стрелять, но остановилась. Горилла была не настоящей, просто сшитой вместе куски ткани. А еще она была слепой, вела себя так, будто не видела ее. Флешетта опустила арбалет, отступила за линию и подождала. Шлёпая по воде, прибежала кукла. Она заметила флешетту и горилла встала между ними. Ее создание видит только то, что видит она сама. Они марионетки. «Не подходи», — предупредила кукла. Она выглянула из-за спины гориллы. Её фарфоровая кукольная маска была испачкана, от глаза кух ушла трещина. На ней было платье, не то же самое, что при атаке Левиафана, но тоже мокрое, грязное, с порванными кое-где кружевами. В кудряшках, слишком правильно завернутых, чтобы быть настоящими, запутались стружки. «Не подхожу», — заверила Флешетту девушка. «Помнишь меня?» «Да, ты говорила со мной перед дракой, оттащила меня от той ужасной маленькой девочки». «Ага». Флешетта улыбнулась, пожав плечами, и шагнула вперед. «Назад!» выкрикнула кукла. Горилла снова стукнула кулаками о землю, выдвинулась вперед, подняв кулак, словно собиралась ударить со всей силы. Флешетта послушалась и, подняв руки, отступила на два шага. Горилла осталась на месте. «Я герой и стражей!» «Недавно в городе». «Неважно. У меня уговор. Моя семья остается здесь, получает еду и воду. Взамен я никого не впускаю». «Я герой», — сказала Флишета с нажимом. «Со мной не будет проблем. Я не знаю, правда ли это. Все, что ты говоришь, может быть враньём». «У меня есть удостоверение?» «Не имеет значения». Тряхнула головая кукла. «У меня уговор». Она вскарабкалась на плечи гориллы и добавила. «Я его придерживаюсь. стопроцентный нейтралитет. Ты входишь...» «Я дерусь. И я выиграю почти наверняка», — подумала Флешетта. «Возможно, ты даже это знаешь, но все равно будешь драться». «Хорошо», — ответила Флешетта, стараясь звучать убедительно. «Я не буду заходить за черту. Просто услышала, что ты поблизости. А у меня здесь почти нет знакомых. Думала, загляну, посмотрю, как ты тут». «Справляюсь», — ответила кукла. «Хорошо, хорошо». Флешетта спрятала арбалет. «Надеюсь, что кукла почувствует себя в безопасности». «Слушай». «Если тебе что-то нужно, то я здесь. Если появятся плохие люди, и тебе не хватит сил для защиты своей территории, если понадобятся ресурсы, которых ты не сможешь достать, может, нужна будет какая-то информация или медицинская помощь, звони. Возьмешь мою визитку?» Горилла опустила занесенный кулак, протянула вперед ладонь, и Флешетта вытащила из пояса визитку. Слегка мокрая, но разобрать можно. Она положила ее в центр насквозь промокшей руки из черной джинсовой ткани. Рука Гориллы была удивительно твердой. Жесткой, Форма была слишком похожа на человеческую, если сравнивать с настоящей гориллой. Не то чтобы это имело значение. «Хорошо», — сказала кукла, взяв у гориллы визитку, — её вот он стал помягче. «Телефонные линии не работают, но мобильники ловят». «Твоим людям ничего не нужно. Не знаю, как тут у вас со снабжением. Я всего пару часов в городе. Не знаю, как что распределяется, но могу проследить и убедиться, что вы что-то получите». Кукла уселась на плечи гориллы, скрестив ноги. «Ага. У нас не хватает питьевой воды. Та, в которой мы чуть не тонем, слишком соленая. Ее даже прикипятить, чтобы очистить не получится. Хорошо. Питьевая вода?» Кукольная девушка отклонилась, пытаясь засунуть карточку в передний карман кружевного фартука. Завозилась с ним. Девушка убрала визитку, села, обхватив колени, и Флешетта заметила, что у нее дрожат руки. «Да ее же просто трясет. «Эй!» — спросила Флешетта. «Что? Ты точно в порядке?» «Держишься?» Кукла огляделась, словно проверяя, не подслушивает ли кто. «Ненавижу драться. Ненавижу противостояние. Даже вот сейчас то, что я стою здесь и думаю, что мне придется драться с тобой, да с кем угодно, очень нервирует. Зубы стучат, а я даже не замерзла. Ты вышла лицом к лицу против Левиафана. И справилась получше многих. Ты знаешь, как долго я набиралась храбрости для этого? Вот чтобы встать и как-то помочь. Но ты справилась, ты встала». «Не надо себя недооценивать. Ты сильная?» «Я хочу, чтобы это закончилось. Так страшно думать, что кто-то может прийти и ограбить, а я не смогу ничего сделать. У тебя есть моя визитка? Не могу обещать, что примчусь мгновенно, но я остановилась на базе стражей. Это не слишком далеко». Кукла кивнула и тихо ответила. «Это очень обнадеживает. Наверное, больше, чем ты думаешь. И я могу заходить, когда патрулирую, если захочешь. Проверить, что все в порядке. Уточнить ситуацию с припасами». Кукла ответила не сразу. «Да, пожалуйста. Потяни за ней дважды. и Я пойму, что это ты. Я использую телекинез на нитях, так что я замечу». «Договорились. Кстати, я Флешетто, если ты не знаешь». «А, нет, не знала. Меня зовут Саба». Кукла запнулась и, сдав еле слышный стон. Все хорошо». Флешетто удержалась от улыбки. «Сабрина? Может, Сайбл?» «Нет, звучало не так». «Я просто дурочка», — сказала кукла. Флешетта промолчала, а потом подняла стекло шлема. Элили! Мне нужны люди, которым я могу доверять». Пыталась она убедить саму себя, понимая, что на самом деле причина другая. Подобные выкрутасы могут навлечь серьёзные неприятности со стражами. Кукла заколебалась, а потом сняла маску, хотя ее парик состоял из светлых кудряшек, а одежда была выдержана в западном стиле, лицо ее было темным, ближневосточного типа. На ней остались полоски металла, идущие к скулам, подбородку, лбу... Крепления для маски. У нее были полные губы и большие черные глаза. Саба. Она симпатичная. Подумала Флешетта. Забавно, но она старше меня. Приятно познакомиться, Саба. Я еще не разрешала тебе переступать линию. Предупредила Саба. Она казалась такой маленькой на плечах гориллы, что угроза вышла вообще никакой. А может подумала Флешетта. Она себе о мне напоминает. Ладно. Флешетта опустила стекло шлема. Нам может, пройдёшься со мной? Проверим твой периметр. Я буду на этой стороне». Саба тоже надела маску. На секунду флешите показалось, откажется. «Ладно. Спасибо». Кукла спустила ноги по обеим сторонам шеи гориллы, продолжавшей двигаться. Ради приличия девушка прижала подол платья руками и наклонилась вперед. Эта застенчивая скромность была едва заметна, но Флешетта почувствовала такой же прилив чувств, как когда бежала по цепи на высоте пятого этажа. Но она не стала этого показывать, а улыбнулась и пошла, сцепив руки за спиной, держа в одной руке дротики на случай засады. Горилла пересекла желтую линию не то побежала, не то запрыгала, чтобы догнать ее и пойти рядом. Затем замедлилась до медленного спокойного шага. Флешетта почувствовала облегчение, теперь она знала, что справится. Теперь у нее есть кто-то свой, пусть и не из ее команды, она уже не одна. «Так ты учишься на дизайнера?» — спросила она.